его колотравские рыцари теперь уже скоро достигнут красного боевого шатра Халифа и пришлют Вестника Победы. Тогда Альфонсо тоже ринется в бой и окончательно сокрушит врага. Итак, король и его приближенные смотрели, ждали и наслаждались зрелищем. Внизу, в долине Аройоса, Ар воплощалась в жизнь мечта певца Бертрана де Борна. Вот они, нападающие, сражающиеся и сраженные, вот воинственный клич Алор Алор, и врывающиеся в него крики «Аллах и Магомед» и ржание раненых насмерть коней, потерявших всадников. Сердце Аласара Сара распирало радость. Всем своим существом, Впитывал он смерть, славу, победу, венец мученичества, сплетавшиеся в чудесный клубок. И об одном только жалел, о том, что поднятое облако пыли скрывает от глаз поле битвы. Но он видел вокруг себя безумные, разгоряченные, ликующие лица короля и его рыцарей, и его лицо было тоже ликующее, как и у них. И он вытирал слезившиеся глаза, чихал от пыли, щекотавшей в носу, и смеялся. И вдруг случилось нечто неожиданное. Поднятая пыль стояла облаком, и различить, что происходит, стало почти невозможным. Но одно было ясно — бой приближается к их возвышенности А значит, сражение идет в тылу у рыцарей Калатравского ордена. Всадники в тюрбанах внезапно появлялись то тут, то там, в непосредственной близости от стана костильцев. Они напали на еврейские легионы, несшие охрану лагеря. Да, евреи вступили в бой, храбро дерутся, ясно слышен древний иудейский боевой клич «Хедат-Хедат», они не отступают, держатся крепко но их всего три тысячи, силы врага значительно больше, и на мгновение в мозгу Дона Альфонсо смутно вспыхнуло предсказание Дона Симеона. Сражение в субботний день навлечет несчастье. Но как же могло случиться, что мусульманские всадники прорвались настолько вперед? И в каком количестве? Где же колотравские рыцари? — Король догадывался о том, что случилось, но гнал от себя эту мысль. Войско халифа доносили лазутчики, насчитывает 500 раз по тысяче воинов. Но Альфонсо смеялся. И вот теперь оно надвигается, и не видно ему конца. Из завесы пыли возникают все новые и новые воины в тюрбанах пешие и конные. Теперь Альфонсо уже не смеялся. Произошло же следующее. Опьяненные победой колотравские рыцари врезались в самую гущу боя. Они не замечали жары и пыли, от которых спирало дыхание. Сквозь шум битвы они слышали только собственные крики и крики тех, кого разили. Как в Дурмане, обезумев, охмелев от боя, яростно рубя направо и налево, продвигались они все дальше в облаке пыли затмившим солнце. Военачальник-мусульман Абдулла бен Сенанит, андалусец, опытный в ратном деле, предвидел, что так случится. Он ждал, чтобы рыцари прорвались вперед, и оказывало им только слабое сопротивление. Но он двинул с обоих флангов муацкие полки и привел в готовность страшные дальнобойные метательные орудия. Муатские лучники, известные своей меткостью, незаметно соединились в тылу колотравских рыцарей и отрезали их от главных сил и лагеря христиан. И теперь перед Аларкосом произошло то же, что в битве при Аль-Хиттини. Мусульманские лучники пустили стрелы в коней христианских рыцарей, а как только падала лошадь, всадник в тяжелых латах — Становился беспомощным. Теперь начали действовать метательные орудия халифа.